Шестая глава. Музыка болезненно отбивает ритм на грудной клетке. Тот отвратительный мигающий свет и толпа малолеток на танцполе, пристанище кишит пёстрым контингентом, начиная от одетых в чёрный подростков и заканчивая состоятельными богачами. Такой контраст удивляет Джордан. Она протискивается к бару, занимает свободный стул и заказывает первый попавшийся в меню коктейль. идти здесь совсем не хочется, особенно без кайцана. Но одиноко сидящая без напитка девушка могла привлечь не нужных ухажёров. Джордан просто хотела все смотреться, понять, что это за место и почему Шон его посещал. У него не было девушки уже пару лет, но и в клубы для знакомств он никогда не ходил. По крайней мере, Джордан так думала. Теперь сложно говорить что-то наверняка. ведь он врал сестре даже по поводу работы. Бармен поставил на стойку коктейль, взамен получив наличку. Джордан потянула розовую жидкость через соломинку, наслаждаясь приятным клубничным вкусом. Взгляд скользит по десяткам незнакомых лиц, и девушка ловит себя на мысли, что ищет брата. Это такая глупость! Его здесь нет! Но стоит только об этом подумать, как глаза вылавливают из толпы. Знакомое лицо! Нет, не шонна. Это лицо угрюмо и безэмоционально. Риз Роял. Странно видеть Риза в подобном месте. Он представлялся Джордан, и таким таинственным мальчиком, который скорее придёт в клуб, чтобы сыграть с группой альтернативный рок, нежели будет просто сидеть за столиком с бутылкой безалкогольного пива и изредка покачивать головой в такт музыке. Растёгнутый бомбер придавал Ризу мальчишеский вид. Молодой человек выглядел очень расслабленным, словно растворялся в мелодии или вообще существовал в какой-то своей реальности. Он даже не сразу заметил девушку, которая подсела к нему за столик. У незнакомки кожа цвета мокрого песка, усыпанная множеством татуировок. Дредды собраны в пучок и украшены металлическими колечками. Девушка активно жестикулировала, что-то говоря Ризу. Тот лишь хмурился и отвечал коротко. Они ссорились? Джордан, конечно, не могла слышать, о чём они говорят. Ей должно быть всё равно. Однако она зачарованно наблюдала, как незнакомка накрыла своей рукой руку Риза, как бы успокаивая. Он недовольно прервал касание и вскочил на ноги. Джордан сделала то же самое. Риз двинулся в сторону лестницы, а собеседница засеменила следом, старательно стараясь его остановить. "Можете считать это интуицией или праздным любопытством, но Джордан поспешила вслед за парочкой. Она даже не могла объяснить себе, зачем это делает. На улице ее ждет Кайсон. Наверняка волнуется. Джордан следовало вернуться к нему. Пара поднимается по лестнице и скрывается в темноте коридоров. Ступени металлические, с узкими полосами пустоты, в которых застревают каблуки. Поэтому Джордан приходится подниматься медленно. Она думает о том, как здорово было бы оказаться в кроссовках и сменить узкое платье на свободные джинсы. Почему просмотр многочисленных детективных сериалов не научил ее ходить на разведку в подходящей одежде? Второй этаж представляет собой узкий коридор, покрытый красной ковровой дорожкой. На стенах старинные плафоны с резными золотистыми завитками. Свет от них тусклый, едва ощутимый. Когда девушка оказывается наверху, преследуемых уже не видно. Зато тщетливо слышится необычайно эмоциональный голос Ризы за одной из дверей. Джордан на цыпочках подкрадывается ближе. Здесь почти нет звуков музыки. Лишь легкая вибрация ощущается под ногами. Через приоткрытую дверь девушка может видеть лишь лицо Риза, стоявшего посреди вип-комнаты. «Я в очереди уже. Черт и в год!» Раздражённо размахивает руками парень. Джордан ожидал услышать голос дредастой девушки, но вместо этого раздаётся бархатистый мужской баритон. Он пропитан иронией и немного надменностью. "Плати деньги, если хочешь ускорить процесс. Ты знаешь, что мне не найти такой суммы. Тогда, может, ты надумал заморочить ручки?" Почти смеясь, спрашивает неизвестный, но лицо его зачётливо читается отвращение. И он даже не пытается это скрыть. Джордан отмечает, что впервые видит у него такую явную эмоцию. Я не буду заниматься этим дерьмом. Незнакомец смеётся. А ты тот ещё лицемер. Да? Вы, смертники, часто забываетесь. Советую сменить тон, мальчишка. Рис не отвечает, возможно, размышляет об услышанном. Джордан не нравится этот диалог. Есть в нём что-то неправильное, опасное. Ей бы отстраниться от двери и натекайся на. Но это чувство соприкосновения с тайной заставляет замерить и продолжать наблюдать. Есть ещё один способ оказаться в начале очереди. Неизвестный выдерживает долгую паузу, будто желая, чтобы Брис задал уточняющий вопрос. Но юноша молча сверлит его взглядом, поэтому ему приходится продолжить Нужно всего лишь привести друга. Риз что-то злобно отвечает, но Джордан не слышит, потому что её сердце гулко бьётся в ушах от страха. Кто-то грубо схватил её за руку. Она обернулась, чтобы встретиться с прищуренными глазами незнакомца. Свободной рукой он толкает дверь, а потом быстрыми шагами входит внутрь, волоча за собой девушку. Она торопливо семенит на каблуках, наклоняясь вперёд. Ей чудом удаётся сохранить равновесие и не рухнуть к ногам неизвестного, чей разговор она так нагло подслушала. Теперь Джордан могла хорошенько его рассмотреть. Густые тёмно-русые волосы до плеч, далеко посаженные глаза. Он сидел на красном диване, держа в руках стакан мартини. Зади стояла та самая девушка с дредами. Риз, переводв взгляд на Джордан без всякого удивления, Скорее он был раздражён, что диалог прервали. Нашёл эту девицу под дверью. Кто ты такая? требовательно спрашивает мужчина, сидящий на диване. Джордан молчит, поэтому он задаёт вопрос девушке с дредами. Макэла, она из нашего клуба? Макэла отрицательно качает головой. Джордан видит на её лице страх. Эта эмоция передаётся ей с той же лёгкостью, что простуда. Когда внут ты подслушиваешь, сколько успела услышать. Джордан понимает, что должна хоть что-то сказать, поэтому выбирает полуправду. Своим на маникюрным пальцем она указывает на Риза и голосом глупой красотки заявляет: "Я слежу за своим парнем. Видела, как эти двое пошли наверх и решила проследить". Рис расходится в кашле. Его глаза едва не вываливаются из орбит, и он спешит оправдаться. Она не моя девушка. Хакс. Думаешь, что можно переспать со мной, а потом заявлять, что мы не пара? истеричным голосом вопит Джордан. Ей плевать, что подумают остальные. Главное выбраться отсюда, потому что чутьё только и подсказывает: беги прочь. Хакс устало трёт переносицу, затем злой и раздражённо обращается к Ризу. Просто убери её отсюда. На удивление, Риз не спорит. Он подходит к Джордан. Одной рукой обнимает за плечи и ведёт к выходу. Юноша ощущает, как она дрожит, поэтому ускоряет шаг. В его голове проносится столько мыслей, но нит ни одной культурной. Голос Хакса догоняет ту самых дверей. "Эй, Рис, а может, это твой плюс один?" Помедлив пару секунд, Рис идёт дальше, то как он захлопывает дверь, звучит доходчевее, чем слова. Когда двое скрываются в тёмном коридоре, в комнате воцаряется тишина. Хакс опустошает свой стакан и тихо говорит Маккеели: "Узнай-ка побольше об этой девице". Так, для подстраховки. Риз почти силой тянет девушку по лестнице. Чтобы не потеряться в толпе, он охватывает своими пальцами руку Джордан и грубо расталкивает танцующих. Они проходят мимо грамилы и оказываются на улице. Одна единственная вывеска освещает грязный переулок. Это что за дерьмо было? Шоб чтрис на ухо девушки, подталкивая рукой в спину. У них одно желание на двоих оказаться от пристанища подальше. Извини, перепутала тебя со своим парнем, как можно беззаботно отвечает Джордан и даже не пытается скрыть свою ложь. Что ты там делала? Настойчивее спрашивает Трис. Они минуют мусорные баки и выходят на просторную улицу, освещённую тусклыми фонарями. Кайсана нигде нет, поэтому Джордан сворачивает в сторону парковки, что находится в минутах в 5 от этого места. Риск позволяет девушке себя вести, потому что всё ещё ждёт ответа, но теперь между ними достаточно расстояние, чтобы ничьи личные границы не были затронуты. "Я ищу Шона", признаётся Джордан. И внимательно всматривается в лицо собеседника, выискивая хоть какие-то признаки, что они знакомы. Но Рис устало вздыхает и произносит: "Боже, я даже не хочу в это вникать. Где мой брат?" "Я не понимаю, о чём ты, милочка." "Джордан, я не понимаю, о чём ты, Джордан", повторяет Рис, а потом добавляет, но уже более мягко: "У тебя какие-то проблемы с головой? Может, мне стоит кому-то позвонить?" «Своему адвокату, потому что я собираюсь пойти в полицию», — угрожающе наступает Джордан. Но тот понимает, что Риз в самом деле в замешательстве. Шон Миллс. Он пропал пару месяцев назад. С надеждой в голосе говорит девушка и достает телефон из кармана. В считанные секунды она находит фотографию улыбающегося парня и показывает Ризу. Тот пристально рассматривает экран телефона, но потом отрицательно качает головой. Джордан ощущает, словно земля уходит из-под ног. Ей хочется обозвать Риза лжецом, но она уверена – юноша, честен. Вместо оскорбления она убирает телефон обратно в карман и идет дальше. С парковки можно разглядеть машину Кайсона – белый мустанг с широкими синими полосами на капоте. Шонсо стоял в клубе? Вдруг кричит Риз ей в спину. Он не понимает, зачем задает этот вопрос. Обсуждать пристанище даже с другим членом клуба запрещено, риск сокращать расстояние. Краем глазу он замечает, как из белоснежного мустанга выходит парень. Его внимание всецело приковано к происходящему. Он переживает за Джордан, что за клуб. Какое-то время Рисс смотрит на собеседницу. В его душе разлад. Одновременно он хочет рассказать девушке обо всём, но также понимает, Не знаю, куда лучше. Всё хорошо? Кричит Кайсен. Он всё ещё стоит возле своей машины, но готов в любую минуту сорваться, если того потребует ситуация. Возможно, с такого расстояния он не видит, с кем говорит Джордан, а может, просто заметил её шокированное выражение лица. Она не в силах оторвать взгляда от собеседника, как и найти, что ответить. Рес смотрит в сторону Кайсена. И на его лице вновь появляется маска холодной отстранённости. "Забудь. Я шучу". Быстро бросает рис и уходит. Джордан хочется броситься следом, но она не решается, да и боится выглядеть глупо. Однако одной ей становится понятно наверняка: пристанище ключ ко всему.